ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Едва лодка вошла в Икшинское водохранилище, ветер на форватере стал стихать, и движение замедлилось. Потом парус заполоскало, и он обвис окончательно. Впереди, где ветер разгуливался вовсю над поверхностью рукотворных морей, особенно на Клязьме, могли ждать почти метровые волны. Но здесь приходилось довольствоваться тем, что есть. До заградительных ворот, пересекавших водохранилище, оставалось не менее трех километров. Федор чуть повернул к берегу. Парус начал оживать. От берега? И ветер терялся. Ничего другого не оставалось. Дуло лишь по берегам. Хотя и не хотелось туда приближаться, пришлось рулить к берегу. Эти три километра несколько удлинялись. Судя по всему, придется двигаться галсами, подлавливая ветер, а затем, постепенно отруливая, он вновь найдет фарватор и пройдет сквозь ворота, охраняющие Икшинское море. Приближающаяся полоска суши выглядела все неприветливей. И хоть никаких признаков угрозы он не обнаружил, что-то было не так. Какая-то неправильная тишина. Запомните, мальцы, порой главной угрозой... как раз таки и является отсутствие ее явных признаков. Запомните, возможно, когда-нибудь это спасет вам жизнь. — Кто это говорил? — Федор усмехнулся. — Он сам. Это его слова. И сейчас он их вспомнил. Что ж, уже неплохо. Федор рулил к берегу. Тихо. Лишь слабый плеск и легкий ветерок играет твой. Однако... Он больше не мог игнорировать это неявное, еле уловимое, но неприятное чувство, что за ним наблюдают. Мутноватые сигналы все нарастали. Ощущение чужого пристального и, скорее всего, недоброжелательного взгляда, таящегося в этой листве на берегу. «Он здесь не один?» «Дикие?» Неожиданно поймал себя на том, что глаза опять проводят инвентаризацию оставленного ему, Прежде всего, оружие. Два ствола. Калашников в отличном состоянии. Если бы Федор не знал, какая это ценность на канале, можно было бы предположить, что автомат хранился себе где-то в оружейной комнате и еще ни разу не был в деле. И надежный пистолет ТТ. Еще до того, как отправиться в путь, Федор проверил, не сбиты ли прицелы, разобрал и собрал оружие, протер его промасленной тряпкой, Понял, что эта процедура оказалась сродни медитации. Возвращала рукам силу и проясняла голову. Особенно после встречи с Хароном. Также ему оставили масляный фонарь, защищенный прочным стаканом, пару мощных факелов, горелку, армейский штык-нож, немного провианта, сухпай и немного воды. На канале было достаточно мест, где можно было пить забортную воду, и сейчас он о них вспомнил. Интересно, но Тихон не оставил ему карты и каких-либо письменных рекомендаций. Федор подумал, что, наверное, знает почему. Собственно говоря, ему хватило бы только оружия. Воду, пищу и огонь он смог бы добыть себе сам.